Глава 1132. Невидимый противник. Хан Сень засек время, которое понадобилось Скорпиону, чтобы полностью исчезнуть. Прошло десять минут, и существо полностью исчезло. Парень подумал, мне нужно убить это существо за эти десять минут. В итоге Хан Сень решил напасть в следующий раз, когда существо снова начнет впитывать лунный свет.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 Однако существо успело своим хвостом ужалить его в руку, и напарник Хансеня отлетел. Суперсущество, берсерк, юноша был удивлен. Свечение рыцаря-предателя уже ослабило их врага, однако он все равно оставался невероятно сильным. Хансен достал меч Феникса и Тайя, а он был облачен в броню от супербогомола и использовал крылья.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 Последний шаг Глава 1147. Использование пятого уровня сутры Дунсюань Когда Хан Сень снова преградил путь Якши, на полу появилась лужа крови. Ты правда так сильно хочешь умереть? Меня это вполне устраивает. Якши был в ярости от действий юноши.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 так что преимущество было на стороне Якши. В итоге Якши решил атаковать Хан Сеня. Мужчина думал о том, что ему пора разобраться с этим парнем, и он очень хотел увидеть, как этот человечишка будет корчиться от боли, а затем собирался отдать его суперсуществам. Однако Хан Сень неожиданно засветился ярким белым светом. Его волосы побелели и стали очень длинными, глаза также стали белыми,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 Вернувшись в убежище, хан Сень приказал королеве мгновения переместить убежище в глубь тернового леса. Тем временем юноша пытался научить Зеро и Баоэр Эр играть на сюнь. Он много занимался с Зеро, но Баоэр это вовсе не интересовало. Когда юноша первый раз дал ей инструмент, она сразу же выбросила его. К счастью, хан Сень оказался довольно быстрым и успел его подхватить.